Глава 7. Красное на белом. Майор Капнистов торжествует. Нож в сердце. Вторая часть записки. На мешкольц. Затянувшиеся совещания. Подвиг под двойцом. Спешные сборы. Максимов уходит в ночь. Арад. Там, где нет войны. Благородство Шандора. Бричка с тремя седоками. Беспокойный ночлег. Выстрелы на рассвете. Они-то приобретают полезный навык. Кое-что о терочных запалах. Долгий путь на юг. Ливень. Максимов встречает великана. В западне. Вода седок. поднимается. К началу июля положение на венгерском фронте сделалось неразрушительным. Русские соединения не имели возможности контролировать все отбитые у мятежников пункты. Армия была вынуждена курсировать по всей Восточной Венгрии, рассчитывая в конце концов дать где-нибудь генеральное сражение и принудить правительство Кошута к капитуляции. Однако биться было пока мест не с кем, если не считать разрозненных отрядов, которые скрывались, едва завидев русских. Игра в кошки-мышки доводила генерала-фельмаршала Паскевича до белого коленя. Он пришел сюда воевать основательно, крупно, по всем стратегическим и тактическим канонам, а не метаться от города к городу в погоне за мелкими бандами, пустую, тратя силы. Бесплодное рысканье... Это было ещё полбеды. Хуже всего, что армия подлажала таять. Разбушевавшаяся холера унесла уже 7000 жизней из-за пады эпидемии не предвиделось. И это, несмотря на то, что агент, принявший заразу в русский лагерь, был по словам майора Капнистова, обезврежен. В склянке, изъятой у поручика Червонова, обнаружился холерный возбудитель, и всё встало на свои места. именно он, Иуда-поручик, предпринял попытку взорвать его сиятельство. Сделать это ему было проще простого, а после самостоятельно или по чему-либо на учению переменил планы и нанес удар куда более масштабный. Будучи при кухне, он имел прекрасную возможность добавлять в пищу солдат и офицеров сатанинский эликсир из своей склянки. Отсюда, И вспышка собачьей смерти, и зряшные усилия докторов её погасить. Как погасишь, если каждый день злодей подливает масло в огонь? Тобишь, для тварную борду, супы и каши. Как ни жаль, допрос самого обвиняемого так и не состоялся. Ворочек Червоный скончался в лазарете от полученных ожогов, не приходя в сознание. Его сиятельство выразил поозначно по поводу свое крайнее неудовольствие. Он считал обвинения жандарского майора огульными, не подкрепленными ни одним убедительным аргументом. Дело в том, что Иван Федорович знал Червонного еще со времен усмирения Польши, когда тот был совсем зеленой мальчишкой. Все его недостатки были ведомы генерал-фельдмаршалу наперечет. Да, бабник. Да, увлекшись очередной юбкой, может позабыть о службе. И за этого и засиделся поручиком, не сделал карьеры к своим без малого 40 годам. Но изменить отчизне такого его совесть удостопустить не мог. Капнистов дал донёс свою, мол все улики против червонного. Одна сляка с холерой чего стоит, а к измене его подтолкнула такайская Марийка. Очаровала, опутала любовными сетями, сбила с истинного пути. Такому же уиру, каким злил покойный поручик, сложно ли потерять голову из-за прекрасной вахханки? Казалось, ничто не может отодвинуть на второй план историю с разглаблочанным агентом, язгулявшуюся по его милости эпидемией. Однако на второй день после гибели предателя поручика случилось новое происшествие. На русский пост прибежал крестьянин с соседней деревушки и жестами стал показывать куда-то в бок, где пестрел затканный водорослями пруд. Пошли туда и обнаружили тело человека в характерной для венгров длинной рубахе и широких штанах. В сердце у него торчал зазубренный нож, богнанный по самую рукоятку. На силу от крестьяна добились детали случившегося. Он рассказал, как на глаза ему попались трое, которые будто бы делили добычу. Вырывали друг у друга полотняный мешочек, да так яростно, что тот трещал по швам. и из него сыпались золотые монеты и какие-то побрякушки. Потом один из ссорившихся всадил в другого нож. Двое оставшихся выпотрошили мешочек по карманам, включая то, что подобрали с земли, и были таковы. Подтверждением рассказа случайного свидетеля стал тот самый мешочек, найденный рядом с трупом в истерзанном виде. Давешние рядовые, рослые и худосочные, перед которыми разыгралась драма со злодейским вмешанием девушки, опознали в заколтом одного из её убийц. А в мешочке, отобранную цыганам, торбочку. Таким образом, случай с убийством неизвестной красотки получил неожиданное продолжение. Можно было радоваться, что по крайней мере один из не людей, лишивших жизни молодое нежное создание, получил по заслугам, пусть и от рук своих не менее отвратительных подельников. Но если к теме кончилось, никакой ажитации бы не возникло. Сюрприз поджидал майора Капнистова, который, боскал кармана найденного бездыханного преступника, и наткнулся на обрезок белой ленты в точности такой, какую изъяли из кулака бедной девушки. Вот это уже был не пустяк. Майор, вороживший с лупой, разобрал финальную часть послания. Она гласила: Германштадт а войско Георгея 3 июля будет в Мешкольце. Это произвело эффект разорвавшегося перкселиного снаряда, особенно последний «Семь слов». Паскевич был осведомлен о том, что главная армия повстанцев, та, с которой и предстояло генеральное сражение, движется левым берегом Дуная на восток к Пешту. Генерал-фельдмашел предполагал встретить ее у Вайцина, где и решить судьбу всей кампании. Уже составлялся план битвы, подтягивались резервы, и вдруг мешкольц. Это меняло все расчёты. Посклевич срочно созвал своих генералов. Штаб заседал 4 часа. Спорили до хрипоты. Одни говорили, что нельзя доверять сведениям, полученным таким странным путём от какой-то дамочки, которая ни ухо не рыла, не смыслит в военном деле. Другие, напротив, утверждали, что судьба даёт замечательную возможность разбить армию Георгия одним ударом. Затея выглядела до того соблазнительно, что слюни текли. Пропустить венгров к Мешкольцу, который был оставлен русскими за ненадностью еще 26 июня, и ударить им в тыл. Георгей едва ли ожидает, что русские вернутся сюда, а значит и не готовятся к сражению на этом участке. Появление неприятеля будет для него как снег на голову. Более всего, ратовал за такой маневр, полковник Хрулёв, начальник аванпостов, известный храбрец из Абияка. Чтобы прекратить затянувшиеся споры, Поскёвич вызвал на заседание штаба Максимова, которого спросили, не имеет ли его супруга склонности к розыгрышам. Максимов, залинея от злости, объявил, что Аните можно верить безоговорочно. Лично он бы ни секунды не колебались, повёл войска на Мешкольц и покончил с Гургеем. это открытое прямое заявление решило вопрос. Поскьевич отдал приказ двигаться к Мешкольцу и готовится там к баталии с полками Гюргея. Осторожности ради, оставив Блезавайца на отряд генерала Засса, Думы Максимова занимал в этот исторический момент вовсе не Вайсен и не Мешкольц, а расположенный куда южнее Германштадт, где, как теперь стало известно, тамилс за стенках Анита. После того, как прения были окончены и генералы разошлись, Максим попросил Поскьевича отпустить его в Восваясе, напомнив, что граф так и собирался поступить. В первый же день их знакомства в Такае. Но Поскьевич сказал властно, что муж самоотверженный разведчица должен остаться при армии ещё дня на два. Взамен пообещал сразу после разгрома венгров прикомандировать его к пятому корпусу генерала Лидерса, который был направлен как раз в Трансильванию. где и располагался Гермаштат. Еще посудил дать генералу приказ, в котором особо прописать меры по усиленному розыску и освобождению госпожи Мариентас. Максимов понял. Генерал-фельдмаршал, дав согласие на проведение операции под Мешкольцем, все же не до конца верит в правдивость данных, переданных Анитой. Это было возмутительно. Максимов, еле сдерживая гнев, сказал, что на условия согласен, готов выполнить любое поручение его сиятельства и в первых рядах атаковать венгров под Мешкольцом. Но Поскевич отправил его не в передовые части, а в арьергард к Засу, чем вольно или невольно нанёс ещё одно оскорбление гордому инженеру. Знал бы Максимов, что получает назначение на самый огненный рубеж. Едва неповоротливая тулово русской армии развернулась к востоку, как из Закарпатских отрогов В он ордали 40.000 гюргеев, готовых вонзиться в рост неприятельской колонии. Предусмотрительность Послевича предотвратила катастрофу. Отряд Завса принял удар на себя. Он был прижат гораном на сай в крайне неудобной позиции, и окружён многократно превосходящими силами противника. В ходе ожесточённой рубки враг был задержан, что позволило перебросить к месту боя подкрепление. Гергиев отступил. Потери русских в той схватке составили около 400 человек. Такого урона им здесь ещё не наносили. Максимов, ошарашенное появление армии Георгия там, где её не ждали, отражал натиск вместе со всеми. Уцелел чудом. Сразу после боя его, измотанного, оцарапанного пулями и саблями, с трудом держащегося на ногах, доставили в штаб. Генерал Филмашов Был мрачнее тучи и металл-молнии. «И что вы теперь скажете, милостливый государь?» Закрепил он, уставився на Максимова близорукими глазами. «Мы прозевали удар в спину. Мало нам холеры, так еще теряем людей из-за каких-то глупых каракулей на ленточках». «Ваше сиятельство!» — осмелся возразить Максимов. «А не ты не могла это выдумать? Тут что-то другое. Ошибка!» Недоразумение. Или майор Капнистов неверно прочёл конец записки. Ни о каких записках я больше слышать не желаю. А может, это тоже диверсия, как с холерой, а? Вы нарочно вели меня и весь штаб в заблуждение, придумали мифическую жену, которая якобы что-то там разузнала и шлёт нам депеши. Никак нет вашего сведения, выпрелоса Максимов. Как вы можете такое подозревать? Могу. Поскевский отошёл к столу, бездумно поворошил лежавшие там бумаги. Обронил, не оборачиваясь. Вступай же. Утром решу, что с вами делалось. Отдать бы вас сразу к Амнистову, но мне доложили, что подваятся нам, выдрали слуша и всех. У себя в палатке Максимов принесло увязывать, дорожный вялок, пригажне сухарей, шматок круто посоленного сала, оловянная кружка. Что за сборы, Макси? Встревожил согрин. Я ухожу. Утром меня арестуют копнисов. Это как пить дать. Теперь я для него подозреваемый номер 1. Я и бомбу в катку подложил, и холеру разнёс, и записку на ленте подбросил. Но это же неправда. Макси, вы славный малый, я за вас заступлюсь. Это не поможет. Ещё и вы под горячую руку подвернётесь. Я здесь больше не останусь. Начнем с того, что смысл этого кровопролития мне непонятен. Мы защищаем интерес австрияков, а в случае что, они первые воткнут нам штык меж лопаток. Это не моя война. Куда вы двинетесь? В Гермонштадт. Найду Аниту, вызволю, заодно узнаю, как получилось с этим письмом. Должна быть отгадка. В таком случае я с вами. Американец подтянул к себе свой саквояж. Я дал клятву, что помогу вам отоыскать Миссис, и я своё слово держу. Я заню ваш паре в жиме, остановил его Максимов, но прошу вас остаться. Если хотите оказать мне услугу, прикройте, когда за мной придут, а придут обязательно. Скажите, что я где-то поблизости. По нужде отлучился, воздухом подышать вышел. В общем, соврите что-нибудь, вы же мастер. «Не такой искусный, как вы думаете. Важно, чтобы вы позволили мне отойти от лагеря как можно дальше. Если поймают при попытке к бегству, то Капнистов пристрелит меня без раздумий». «Да, это в его духе. А вы не боитесь идти через полстраны? Представьте, сколько времени это займет. И кругом банды, партизаны, чё знает кто». «Пройду. У меня остались деньги, которые пожаловал его сиятельство в Такае». на ему какой-нибудь тарантас подвезёт возьмите и мои американец вынырнул из акваяжа и вложил в руку максимова горсть монет мне они ни к чему тут и так кормят и какая никакая крыша англовой имеется он взглянул на свод палатки но вы же не будете здесь жить вечно я подожду вас хочу убедиться что всё в порядке и вы с миссис н в безопасности А если не дождётесь, рано или поздно беспорядки улягутся, и можно будет уехать отсюда, как подобает респектабельному джентльмену. Вернусь в Германию. У меня там ещё не все дела закончены. Удачи вам. И вам тоже, Макси. Обнялись. Между ними не осталось ни грамма вражды. Максим хлопнул американца по плечу, знак прощания. Взял свой оделок и отвалился. сгустившейся в вечерней темноте. Не было Аниты в Гермаштате. Не было ее даже близко к тому месту. Попетляв по стране и запутав следы, Шандор отвез ее в городок Арат, что находился в Кришане, местности, заключенной между рекой Тиссы на западе и румынскими горами на востоке. Маленький городок, окруженный после монгольского вторжения гребостными стенами, и призванные оберегать восточные рубежи Венгрии. Был в июле в затлфстанцах. И туда перебралось революционное правительство после бегства из дебрецена. На первый взгляд, здесь всё дышало спокойствием и безмятежностью. Боевые действия шли севернее и восточнее. Была зарада. Не слышно было ни стрельбы, ни взрывов, ни предсмертных хрипов. Не пахло порохом, не стонали раненные. не неслись во весь опор взмыленные лошади, волоча застрявшие в стременах трупы. Лишь попадавшиеся там и сям вооруженные патрули свидетельствовали о том, что дело происходит не в мирной стране, и что тишина обманчива. В городишке не было гостиниц, и Шандор поселил Аниту у молчаливой румынской старушки, которая за символическую плату согласилась не только сдать комнату, Но и кормить постоянноцу трижды в день, а также выполнять её мелкие поручения, если в таковых появится надобность. В Ораде вообще румын и сербов было гораздо больше, чем венгров. Солидной добавкой к этой разноплеменной окрошке были ещё и евреи. Так что городок поражал разноязычием и фантасмагорическим смешением различных культур и традиций. К Аните никто не был приставлен, за ней не следили, не отдергивали, не чинили никаких препятствий. В этом не было необходимости, поскольку куда она могла деться отсюда, не имея денег, не зная местных наречий и не представляя, в какую сторону двигаться, чтобы выйти к русским. Шандор не скрывал от нее, что армия Паскевича находится неподалеку от Будапешта, химерического города и Казахстана. слепленного восставшими из трёх прежде существ ваших поселений буды, абуды и пешта. Это было сердце Венгрии, и им при поддержке союзников как можно скорее стремились овладеть Австрией, полагая, что мятежная республика сразу падёт к их стопам. Кошута товарищи не спешили развеивать это заблуждение и копили силы в Ораде, который если продолжать анатомические ан аналогии, мог рассматриваться разве что в качестве селезенки, и потому не очень интересовал интервентов. Анита смотрела на карту и горестно вздыхала. От арада до ставки паскевича было не менее 250 верст. Расстояние немыслимое для одинокой путешественницы, лишенной каких-либо средств передвижения. Все, на что можно было уповать, Так это на то, что сметливая Бетти добралась таки до Максимова, и тот знает теперь, где искать супругу. А раз знает, то придет и спасет. Надо набраться терпения. Ждать. Ждать. Однако дни текли, а милый Алекс все не появлялся. Зато рядом почти неотлучно был Шандор. Он сделал садьютантом Юзефа Бэма, Команда выше революционными войсками в торселивании на какое-то время отказался от разъездов по стране, заходил каждый день. И Анита, из тосковавшаяся без общения, ловила себя на том, что эти визиты ей приятны. А погновино они вдвоём шли на берег реки Морож, на которой стоял орад. Там и гуляли до сумерек, заходя иногда в ближайшую кофейню. Морож который сбегая с восточных карпат представлял собой в верхнем течении пенный поток, выйдя на среднюю дунайскую равнину, сильно замедлялся, становился ленивым и умиротворённым. На его порошистых тростниковых берегах так хотелось забыть о войнах и революциях. И так гармонично звучали стихи, которые Шандор сочинял как одержимый. Заходящее солнце истекает кровью, декламировал он, обращаясь туда, где догорала вечерняя заря. Горы становили залиловыми, темнее с каждым мигом. А любимая всё так же недостижима, как эти вершины в лиловом дыму. Анита прожила на свете достаточно, чтобы понять, что творилось на душе у этого пламенного юноши. О, она не раз наблюдала жгучий взгляд мужчины, знала себе цену. знала, что привлекательно и что при желании способно лишить самообладания любого, ну или почти любого. Другое дело, что пользоваться женскими чарами давно уже не было нужды. Никто не мог занять место Алекса. Да она и мысли о такой замене не допускала. Поэтому, отдавая должное таланту, уму и смелости Шандора, она не испытывала к нему ни малейшей искры того чувства, которого он так жаждал от нее добиться. «Я люблю вас, Аннет!» — шептал он, приблизив губы, раздвинутые горяченым дыханием, к ее лицу. «Для вас я сделаю все, все, что попросите!» «А если я попрошу вас уговорить Кашута и Георгея сложить оружие?» Задала Анита провокационный вопрос. Шандора шатнулся. Потемнел. хлопью его собрался складками. Нет. Простите, о чём я в другом? Хотите, я убью Михая. Он вам ненавистен. Я убью любого, кто посмеет прикоснуться к вам. Ани засмеялась. Не, Шандур. Вы не такой кровожадный, каким хотите выглядеть. Гений и злодейство две вещи несовместимые, как говорил ваш русский коллега, с которым вас сравнивают. Меня сравнивают с Пушкиным? Заинтересовался Шандур. Это слишком лестно. Представьте себе. Я хочу, чтобы ваш поэтический дар развивался. Вы ещё так молоды. Мы ушли от главного, промолвил Шандур с настырностью. Я сказал, что люблю вас, а вы? А я вас нет, ответила Анита. Я отношусь к вам с уважением, но люблю другого человека. Это ваш муж? Да. Вы считаете, что любить мужа это пошло и несовременно? Я отношусь к любви с великим почтением, независимо от её предмета. Итак, вы меня отвергаете? Не сердитесь, Шандор. Мне ничего от вас не нужно. Всё, чего я хочу, побыстрее попасть к моему Алексу. Ваше желание для меня закон, торжественно произнёс Шандор, приложив ладонь к левой стороне груди. Пока живу я и дышу, вы можете мной располагать. Как он все-таки был забавен и в то же время очарователен в своей романтической выспренности. Такой друг никогда не подведет, и с ним не соскучишься. Анита решила, если война закончится поражением повстанцев, что было вероятнее всего, она пригласит Шандора в совместное путешествие. Алекс не от Элла, возражать не станет. А Шандору На родине оставаться опасно. Лидеров мятежа наверняка не помилуют. Это значит, что вы меня отпустите? Мы поступим вот как. Я сам довезу вас до русских позиций. Под моей защитой вам нечего опасаться. Стало быть, мы двинемся к Пешту, то есть к Будапешту. Мне сегодня сообщили: Будапешт занят австрийцами. Там хозяйничает армия Гайнау. Русский Селенгинский полк стоит в Мешкольце. Мы будем там через 2 дня. Шандор, вы чудо. Анита, охваченная эмоциями, обняла его и поцеловала в щёку. Вы самый благородный человек из всех, кого я встречала в этих землях. Вы мало знаете венгров, пожал плечами Шандор. Они в большинстве своём намного лучше, чем пишут о них в австрийских и русских газетах. В путь наладились быстро. Они не собирать было ничего. Всё её имущество умещалось в редикюле. Шандор старедил бричку, ту самую, на которую они бежали из приюта мертвецов. И кучер был тот же. Теперь они-то знали, что его зовут Матиас, и что он предан Шандору, как собака. К бричке приладили кожаный верх, как защиту от ветра и возможного дождя. Шандор взял с собой сумку с провиантом и целый арсенал: два пистолета, два штуцара, россыпь ручных гранат. Анита подивилась: "Куда столько оружия?" Но Шандор заметил, что в охваченной огнём стране возможно всякое, и передвигаться нужно, приняв все меры предосторожности. Посмурному июльскому утром Анита покинула гостеприимный, но уже начавший надоедать ора Запряженные в бричку лошадки потрусили на север. Матиас сидел на козлах, Шандор и Анита за его спиной под кожаным пологом. Шандор был печален, если не сказать подавлен. Анита решила, что это реакция на их вчерашнее объяснение и на перспективу скорой разлуки с любимой женщиной. Но оказалось, что у меланхолии Шандора имелись и другие причины. Революция переживала тяжёлые времена. Приживало молчание, затянувшееся на четверть часа. Кашут уже не верит в победу, и не он один. Этого следовало ожидать. У вас храбрые солдаты, но их слишком мало, чтобы противостоять объединённым силам Австрии и России. Дело не только в этом. Я уже говорил, нам не хватает единства. Каждый тянет одеяло на себя. Даже два наших столпа Кашут и Георгий, президент и главнокомандующий, постоянно грозятся между собой. Георгий честно любив, он считает, что Кашут ведёт неправильную политику. Надо действовать жёстче, решительнее. И что Кашут? Сегодня утром, когда мы прощались, он сказал, что ради спасения революции готов отказаться от президентских полномочий, передать их Георгию. Я уговорил его пока этого не делать. Вы считаете, Георгений справится? Он не политик. Изучал химию в Пражском университете. Потом у него открылся дар полководца. Он провел несколько успешных рейдов против астрийцев, но теперь и эти успехи закончились. Передача ему верховной власти будет актом отчаяния. Так разговаривая, проехали три или четыре городка. Шандор верил Матиосу не заезжать в них, держаться в малолюдных мест. и выбирать наименее загруженные транспортным дороги. «Лучше, если о наших перемещениях не будут знать посторонние!» Сказал он Аните. «Недоброжелателей у меня хватает, а вы и вовсе из государства-агрессора!» Заночевали в забытой богом деревеньке на постоялом дворе, где етица пришлось в строем в одной комнате. Анита, что естественно в таких условиях, легла спать одетой, но глаз не сомкнула. ворочалась на жестком топчане, гадая, какие несметные полчища клопов и прочих мерзопакостной тварей окружают ее со всех сторон. Судя по вздохам и кряхтению, доносившимся с соседних лежанок, ее попутчикам тоже не спалось. Уже на рассвете, когда ранее июльское солнце слегка позолотило замызганные окошки, Шандор вдруг скинул голову, к чему-то прислушался. Быстро встал и вышел. Анита, почуяв опасность, тоже подхватилась, толкнула Матиаса, который, промаявшись полночи, всё же захрапел, сказала она по-русски. Неважно было, что говорите и на каком языке, лишь бы проснулся. Уже и до её слуха донеслись со двора подозрительные звуки: шорох, приглушённые голоса. И вот после всей этой прелюдии грянул выстрел, за ним ещё два. Анита схватила редеклю и выскочила в сень. За нейковылял едва проснувшийся и мало что соображавший Матиас. В дверном проёме возник Шандор с двумя пистолетами в руках. "В бричку", скомандовал он. "Быстро". Повозка стояла в трёх шагах от крыльца. Предусмотрительный Шандор вечером дал указание лошадей не распрягать, как в воду глядел. Маттиас, не дожидаясь уточняющих приказов, прыгнул на козлы, пристроил у колена штуцер, разобрал вожжи. Шандор помог оните сесть под кожаный полукупол, крутнувшись волчком. Грохнул в серую дымку из старого пистолета. "Где они?" взволнованно проговорила Анета. "В кого вы стреляете?" Ответа не понадобилось. Из-за авина брызнули сразу три яркие вспышки. Пули засучали в борт брички. "Эй, я!" Матиас бил над головой кнут, вытянул им лошадей по глянцевым спинам, и упряжка взялась с места в карьер. От мощного толчка Анета чуть не вылетела из брички. Спасибо, удержал туго натянутый порок. Шандор, присев на скамеечку и расставив для устойчивости ноги, спешно перезаряжал пистолеты. «Лягте на пол!» – посоветовал он Аните. «Сейчас будет жарко! Они от нас так скоро не отвяжутся!» «Кто они?» «Почем я знаю? Мне показалось, я видел Михая!» Еще одна пуля пронизала кожаное покрывало. Анита, вцепившись в борт, осторожно выглянула за край. Пятеро всадников во весь опор летели следом за бричкой и стреляли на скаку. Сумерки скрыдовали их лица. Можно было разглядеть лишь согнутые фигуры, припавшие к холкам резвых коней. Анита схватила что у Царматиаса и загнулась, рискуя вывалиться из бешено прыгающей по колдоминам брички, и выстрелила в скучившихся преследователей. И выстрелила в скучившихся преследователей. Пуля сорвала одного из них, он схватился за бедро и чуть отстал от своих напарников. Вы умеете стрелять? изумился Шандор. Не только. Где пули? Шандор притянул я коробку с пулями и лоскутами материи и деревянный молоточек. Анита, со знанием дела, завернула пулю в лоскут и стала молоточком вколачивать её в ствол штуцера, как учил Алекс. Не рассказывал же Шандору, что с мужем военным она в России обучилась кое-каким армейским примудростям. Вот и пригодилось. Штуцеры били много дальше и точнее, чем пистолеты. Но валенка с их заряжанием растягивалась минута на 3, и это при наличии снаровки. В горячке боя такое промедление было подчас непозволительной роскошью. Проклятие. Ргнул Сашандор и выхватил из болтавшихся на поясе ножен короткую саблю. Как можно стрелять в слепую? Двумя взмахами, он крест-накрест располосавал кожаный полог. Треугольные края распахнулись и затрепыхались на ветру, образовав подобие амразуры. Шандор высло в неё обо пистолета, одновременно нажал на спусковые крючки. Преследователи к тому времени рассредоточились по всей ширине дороги, и выстрелы пришлись куда-то меж ними. Шандор выхватил у Анита заряженный штуцер, приложил к плечу, секунду другую целился, что было весьма проблемно, учитывая немилосердную дряску, и всё же выстрелил метко, садив вырвавшегося вперёд садника. Тотскоскобочился, А потом и вовсе вылетел с седла, растянувшись на дороге. Один есть. Ответный залп застоял Шандору и Аниту пригнутся. Когда распрямились, бричку вдруг повело в сторону и вынесло на обочину. "Эй!" сердито крикнул Шандор. "Матиас!" Но Матиас уже не имел возможности повиноваться приказам. Спродарявленной шеей, Анита явно различала на дворе там бесформенное отверстие. Он накренился в бок, отпустил вожжи, и полетел под колёса. Бричка дважды подскочила, переехав тело. Лошади, никем не подгоняемые, продолжали всё же нестись галопом. Их напугала стрельба, но неслись они теперь, не разбирая дороги. Шандор, бросив пистолеты, шагнул к воздлом. Я сяду на его место, отстреливайтесь. Он стиснул руками вожи, заставил лошадей починиться, выправил упряжку, направив её в прежнюю колею. Анита осталась на огневом рубеже одна против четырёх главарезов. Вспомнила о втором штуцере, вскинула его, тяжеленную дубину, выпалила в разрез между плескавшимися треугольниками. Промазала, конечно. Попробуй попади, когда тебя шатает и кидает, как горошину в детской погремушке. Взялась перезаряжать, а прокинула коробку, просыпала пули. Само собой вырвалось на радом испанском. La mierda del toro Сноска. Бычье дерьмо, испанский. Давненько. Ох, давненько прелестно его у уста сеньоры Марьентос Максимовой не оскверняли небо неподостойными выражениями. Хорошо ещё Шандор не понял, да и не расслышал, пожалуй. Они приближаются. Я не успеваю заряжать. Это уже для него. И с использованием нейтральных иเฉвых конструкций. Поседеньем ящик, бросил Шандор, не оборачиваясь. «Сможете бросить ручную гранату?» Анита выволокла из-под скамьи плоский коробок, сняла крышку. Над ней его были уложены чугунные болванки размером с небольшой мячик. Анита взяла одну, та весила фунта два. В русской армии ручные гранаты применялись мало и в основном в отдаленных крепостях. Алекс рассказывал об этом оружии с пренебрежением. «Пока высечешь искру, пока подожжешь фитиль, проще штуцер зарядить». Это навеши английская система, объяснял Шандор, угадав её сомнение. Ничего не надо поджигать. Тёрочный запал. Видите сбоку проволочку? Дёргайте за неё. На сечке воспламеняется состав детонационной трубки. Сосчитайте до семи и бросайте как можно дальше. Дёрнуть, сосчитать, бросись. Анита вообразила, что будет, если граната разовьётся прямо в бричке. Поэтому первую бросила едва досчитав до пяти. Болванка шлепнулась на дорогу, садники промчались над нею, и уже за их спинами грянул взрыв, не причинивший никому вреда. "Не торопитесь", получал Шандор. "Действуйте спокойно, это с не привычки". Ему хорошо говорить. "Действуйте спокойно". Аниди казалось, что она держит в руках ядовитую гадину, которая вот-вот цапнет её за палец. Хотелось как можно скорее избавиться от этого леденящего пальца и душу Шара. Но она крепко сжала его в маленькой своей ладошке и стала вслух проговаривать: Уно, дос, трес, квадро, цинко, сейс, сейте. И только после этого метнула гранату, вложив в бросок всю свою злость. Ух ты, как получилось. Граната удачно упала промеж двух садников и осколками накрыла обоих. Вместе с конями они разлетелись, один вправо, другой влево. и волглы, клочья, плоти перемешались с жухлой придорожной травой. Взрыв наверняка достиг бы и Аниты, и его брошенная слабой рукой граната не могла отлететь на предписанной инструкции расстояния. Но покуда чугунная сфера летела назад, Бричка продвинулась вперед, и таким образом дистанция увеличилась до безопасной. Аните достался лишь звон в ушах, который прошел после энергичных встряхиваний головой. «Анет, вы великолепны!» — похвалил Шандорр. Ещё разок. Анита вошла во вкус, да и опыт, как ни крути, появился. Следующая граната посекла ещё одного садника. Он не был убит, но гонь под ним рухнул на колени, а сам он, бежа от боли, едва выпросос еле выпрососа из тремян, и стал рвать на себе рубаху, забрызганную кровью. Последний наездник поднял своего коня на дыбы. Уже достаточно расвело, и Анита хорошо взглядела лицо этого человека. Он обжёг её неистовым взглядом. погрозил кулаком, развернул коня и умчался прочь, даже не перетормозив возле раненого товарища. "Михаил", выдохнула Анита. "Это он". Он ускокал. Больше никого нет. "Вот и прекрасно". Шандор слегка натянул вожи, умерив бег утомлённых лошадей. "Надеюсь, больше они не сунутся". "Зачем он хочет нас убить?" Ладно, я ему поберёг горло. Но вы-то, вы, он вас слушался там в лесу. Кто знает? Сейчас всё так быстро меняется, я не в состоянии уследить, как прежние сторонники превращаются в заклятых врагов. Не думайте об этом, Аннет. Сегодня к вечеру мы будем в Мешкольце, и вы увидитесь с мужем. Покинув расположение армии Поскевича, Максимов бодро двинулся на юг. Уже через 2 дня пути до него дошло, насколько самонадеянным был он, решившись пуститься в это путешествие имея в своём распоряжении всё ту же плохунькую карту, с которой вступил в июне на территорию Венгрии. И почему ж не догадался разжиться в лагере схемой более подробной. Он часто сбивался с курса, делал ненужные крюки, с трудом разбирался, что к чему, искал правильную дорогу. Вести себя приходилось с предельной осмотрительностью, так как в нём за версту можно было признать русского. И обитатели встречных деревень относились к нему враждебно. Могло заставить их разговориться и показать нужную тропу. Максимов, не зная по-венгерски, должен был прибегать к самой изощрённой жестикуляции, рисованию на песке и прочему хищрению, чтобы добиться понимания со стороны собеседников. В города он старался не заходить. Можно было запросто наткнуться на гарнизон повстанцев. каждый дом дышал опасностью. От того, что они шёл на ежедневных трактах, людей попадалось мало. Оно бы и хорошо, но в этой связи приходилось большей частью шагать на своих двоих. Попутные телеги встречались редко. Два раза только уговорил подвести. Через неделю изнурительных скитаний Алекс вышел к знакомому дебрицу, но откуда до Германштата оставалось не менее половины пути. Русских здесь уже не было. Посты по городу охранялись восьмитысячным корпусом генерала Надя, сторонника мятежников. Максимов не знал об этом, но следуя своему правилу, обошёл город стороной. И когда с вечерело, стал искать место для ночлега. Местность выглядела пустынной. Порошистый сорняками шлях, по обочинам крапива до плеча и грандиозных размеров лопухи. На беду еще и хлынул дождь, да какой, природа, будто оправдываясь за многодневную засуху, опрокинула на иссушенную землю потоки воды. Под ногами вмиг раскисло, Максимов на силу выдирал ступни и стопка грязи. Видимость ухудшилась в разы. Ливневые струи злепляли глаза, далее двух шагов ничего не просматривалось. Максимов искал хоть какое-то укрытие, ничего не находил. Внезапно сквозь шлёп не дождя он различил топот лошадиных копыт. В мерклом, капельном мароке нарисовались очертания человека на коне. Максимов, не гадая, кто это, замахал руками, как делают несчастные мореплаватели, потерпевшие кораблекрушение и заброшенные на необитаемый остров. Встречный заметил его, повернул коня и вынырнул из пелены. Спросил что-то по венгерски. Максимов в ответ заговорил на смеси всех языков, какие знал. Чужак благодерского сложения, в чёрном плаще и широкополой шляпе, надвинутой на брови, слушал его, ничего не говорил. Иstочив запас слов, Максимов перешёл к привычной пантомиме. Ткнул себя пальцем в грудь, показал ладонями двухскатную крышу у себя над головой. Укрыться, жильё, понимаешь? Прижал сложенные вместе ладони к щеке. Переночевать. пошевелила жатыми, шопот пальцами. Денег дам, заплачу, да? Наездник вроде бы сообразил, кивнул, спешился. Протянул Максиму великанскую свою клешню. Максимов решил приветствует, шагнул к верзиле и тут же получил такой тычок солнечного сплетения, что мигом перехватило дух. Разинул рот, стал хватать воздух, а коварный великан взял да и оглушил его своей пудовой конечностью прямо по темечку. Максимов лишился чувств. и упал в пузырящейся по дороге глинистое месиво. Громила в плаще, с невозмутимостью палача, который готовит осужденного для казни, вынул из сидельной сумы веревку, опутал ею и лежащего человека, умело затянул узлы. Хлещущий дождь был ему нипочем. Он перекинул связанного Максимова через седло, словно туго скатанный ковер, и повел коня под узцы в сторону от дороги, по едва заметной стежке. В скорости перед ним... Затканный левнёвым водопадом, показались утлые хатёнки какого-то селения. Богатырь дошёл до крайнего домика, стоящего на осыпи и утопающего в зарослях. Рядом журчала маленькая, но полноводная речка. Домик стоял в низине, на берегу и был отгорожен наполовину излевшим плетнем. Великан вёл коня во двор, легко как пёрышко снял всё ещё не пришевшего в чувство Максимова с седла, внёзав дом, чья незапертая дверь Болталось на одной петле. Крыши дома и потолок зияли дырами. Дождь лил в них, как в отверстие решета. Внутреннее убранство напоминало обиталище бродяги-отшельника. Никакой мебели, только ворох сена, за сильной дерюгой, в самом сухом углу. Великан поддел ногой железное кольцо и открыл лаз в полу. Погреб был глубок, но великан ухватило роста, чтобы, стоя на дне, ухватить бесчувственное тело своего пленника и, в том числе, и спустить его в смердящую плесенью темноту. Там он устроил связанного под стеной, проверил, не развязались ли узлы, ухватился ладонями за края лаза, подкинул свое громадное туловище и вновь очутился наверху. Набросил на лаз крышку, притоптал ее сапожищами. Вышел под дождь, сел на коня и ускакал незнамо куда. Очнулся Максимов от противной сырости, охватившей его с головы до пят. Словно лежал в луже. Открыл глаза. Так и есть. Лежит на знечь, а по спину натекло воды, аж в уши льётся. Рванулся, чтобы сесть, не получилось. Прочные путы стягивали его, не давая возможности шевельнуть ни рукой, ни ногой. Так, наверное, чувствую себя, спелёнотая, в коконе гусеницы. Что ж, раз так, то и действовать надо подобно гусенице. Извиваясь, он кое-как развернулся, Упёрся затылком в стену, а пятками в земляной пол. Напрягся, согнул колени, стал подталкивать себя, такого неподатливого. Коснулся стены лопатками, сел. Теперь можно было осмотреться. Ничего интересного вокруг он не увидел. Свет едва просачивался через крошечные щелки в своде над головой, но и его было достаточно, чтобы разуметь: это подвал с люком наверху. До люка не дотянулся. даже если встать во весь рост, а другого выхода нет. Со всех сторон слышалось журчание, вода лилась и сверху, и с боков. Вероятно, где-то поблизости был водоем, вследствие ливня переполнившийся, а может подземные воды из перенасыщенной почвы проявили свою активность. Так или иначе, потл медленно затапливался. Вот уже вода дошла сидящему Максимову до груди, вод сравнялась с ключицами. Он напрягнил ноги, скользнул позвоночником по стене, с останом поднялся. Это должно было отсрочить неизбежный конец минут на 40, может, на час. Разве что дождь утихнет. Но где-то там, снаружи, он продолжал лить с прежней силой. Даже сюда доносилась его глухая барабанная дробь. Максимов напрасно искал глазами предмет, о который можно было перетереть верёвки. В подполье ничего не было. Ни камня, ни гвоздя торчащего из стены. Идею освободиться самостоятельно следала оставить как фантастическую. Но кто же тогда его спасёт? Максимов смутно помнил встречу с незнакомым Гулливером на дороге. Далее в памяти возник провал. Кто этот похититель? Куда он привёз свою жертву? Деревня это или город? Есть ли кто поблизости? Вопросы хаотически роились в голове. Ответов на них не было. Вода поднималась все выше. Она была холодной, шипами колола вонемевшую от неподвижности плоть. Максимов напряг мышцы, стал изгибаться, тереться о стену в надежде ослабить путы. Но мокрые веревки держали прочно. Тот, кто их завязывал, был без сомнения знатоком своего дела. До узлов не дотянуться было ни зубами, ни пальцами. Тогда Максимов закричал. вложила в крик всю силу своих лёгких звук которым некуда было деваться в закупоренном пространстве оглушил его самого но проникли наружу осталось неизвестным максим закричал ещё раз и кричал потом уже не переставая подстёгиваемый животным страхом ужасной тягущей смертью сорвал голос умолк начиная с этого мгновения в гробнице куда он был заточён установилось поистине модельная безмолвие